Глава тридцать девятая «Да, доченька у вас. Поздравляю, папуль!» Дышать начала сама. Реанимировали вовремя. Все хорошо с ней выкоробкалось. Недоношено немного, но показатели в норме. Два пятьсот. Маленькая, но ничего, наедите. Согрейте ее. Смей, скоро принесут вам. А Полина? Где Полина? Где моя жена? Осложнения у него пошли. Сергей Николаевич никого не отпускал. Операция еще продолжается. От шока я не могу ответить. Медсестра уходит, а я смотрю на это существо. У него черные волосы и зеленые глаза. Точь в точь, как у меня. У нее. Это девочка. У меня дочь родилась. Эта крошка схватывается за мою грудь и истошно пищит. Я не шевелюсь. Я не знаю, как реагировать. Я хотел сына, но почему-то слезы текут. Это я виноват, что твоя мамка теперь страдает. Я знал, что есть риски, я наплевал на них. Вот и результат. Сейчас эта невинная девочка борется за жизнь из-за меня. Все ее беды, блядь, из-за меня. А Полина даже ни в чем не виновата. Ни в чем, сука, ни в чем. Я лежу и пошевелиться боюсь. Меня раздели до пояса. На грудь положили это розовое существо, которое кричит. Укрыли пледом. тише. Провожу рукой по спинке ребенка, и моя ладонь будет больше, чем вся она. Господи, какая маленькая. В два раза меньше моего Макара будет. Я лежу с этой крошкой больше часа, и к нам никто не заходит. За это время малышка притихла и даже уснула у меня на груди. Я же встать не могу. Ощущение такое, словно сердце на части разрывается. Поля, Полина моя. Она там осталась на столе. Она даже не услышала крик ребенка. Ну, как вы тут? К нам снова кто-то входит. Врач. Слушает ребенка, проверяет его. Где моя жена, Полина? Операция закончилась, в реанимацию везли. Можно к ней? «Да, но она все равно еще спит после наркоза. Сергей Николаевич уже тоже вышел. Может, успеете его поймать, пока он не ушел? И где вещи для ребенка? Вы что, совсем не готовились?» «Дома вещи». Не взял я ни хрена, так спешил, что та сумка в родом осталась дома. Вот список назначений. Купите лекарства мамочке, смесь ребенку, бутылочку и памперсы. К ночи она уже должна отойти от наркоза. Можно будет зайти, показать маме ребенка. Осторожно беру и с помощью медсестры перекладываю крошку в люльку. А уйти не могу. Мне страшно оставить ее одну. Я тут буду. Все время. Не переживайте. Следующие два часа я мотаюсь в радиусе дома аптека, дом больница. Список с рук не выпадает. Фаина какие-то вопросы задает, а я ответить даже не могу. Как охренел весь. Пакую только вещи и медикаменты и еду в больницу. К ним. К ночи я уже в реанимации. Меня пускают. Я взял столько бабла, сколько удалось выгрести сейф фаналом. Полина спит, укрыта до пояса одеялом, которое я приподнимаю. И вижу, что весь ее живот порезан. Везде какие-то провода, трубки, капельницы в руке. Бесшумно сажусь рядом, провожу по ее скуле. Губы белые, ее ресницы только трепещут. Осторожно беру ее руку и целую ладонь. Что я наделал, Поля? Смотри, что я с тобой сделал. Прости меня, девочка, прости. Полина спит еще час, пока я сижу рядом с ней, а после я слышу ее тихий голос, сорванный, нежный. Малыш, где мой малыш? Она глаза распахивает, и я встречаю с ней взглядом. Уставшая, бледная, до да дикости слабая. «Все хорошо, Поль, ты умница, у тебя все получилось». Глажу ее по волосам, и Полина коротко улыбается. «Ребенок жив?» «Да, все будет хорошо, обещаю. Ничего не бойся». «Мне больно, Саша». Она начинает закашливаться, и я еще раз про себя матерюсь. Вот они осложнения. Поля с трудом переносит боль. Которая провоцирует у нее приступы. Мне страшно представить, что она чувствует при каждом таком напряжении живота. Я знаю, я попрошу об обезболивающем. Живот болит, очень. Болит, болит, болит. Начинает плакать, и я не выдерживаю. Уколите ей что-то. Блять, есть тут кто? Медсестра. Аруна всю реанимацию и вскоре по линии что-то колют, и она затихает. Снова отключается, пока я держу ее за руку. И честно, мне хочется сдохнуть. Лучше бы мне живот разрезали, чем ей. Как я мог не понять этого раньше, не увидеть, что Полина вообще не такая, как Климов. Они ведь даже не похожи. Она ему не родная. Все это время я мстил не той. Поле ни в чем не виновата. У меня как красная пелена была перед глазами. Я хотел лишь вместе, Я делал для этого все а она не заслужила этого. Я ее ненавидел вначале просто адски, а после также адски полюбил. За что? Не знаю. За все. За то, что такая. Я не хотел ее убивать, наверное, уже месяца со второго, а после все сильнее начал ее узнавать. Полина была как луч света в моей непроглядной тьме, потере и боли. А теперь что? Я ведь поломал ее. Она дни, бля, считала до родов, боялась этого, боялась меня. Я невинной девочке мстил, и теперь гореть в аду мне за это.